Глава 66. Объяснение. Капитан Осборн и Риди. Смерть Риди. Печаль. Предположение. Стадо остаётся на острове. Раньше, чем будем продолжать наш рассказ, мы объясним молодым читателям, как и почему капитан Осборн явился в такую минуту. Следует вспомнить, что за несколько месяцев до этого дня появился Брик и принёс такое глубокое разочарование жителям островка, не подойдя к их берегу. Дело в том, что бывшие на палубе этого брига не только видели выкинутые флаги, но и прочитали крупную надпись с названием «Великий океан». Тем не менее, налетевшая буря так далеко унесла их к югу, что капитан брига нашел несовместимым со своими обязанностями относительно судовладельца терять много времени на рейс до острова. Товар, который несло судно, потерял бы всякую цену, если бы он попал на торговый рынок не первым. Поэтому капитан решил прямо отправиться в Сидней-порт, который составлял местоназначение его плавания. Когда Мейкинтош и матросы Великого океана опустили капитана Осборна в большую шлюпку, он был без сознания. Прошла бурная тяжелая ночь, с большим трудом они спасли шлюпку от гибели. Мало-помалу Осборн пришел в себя и настолько оправился, что Мейкинтош мог рассказать, почему он учутился на море простой шлюпке. На следующее утро ветер ослабел, и им посчастливилось. Они встретили судно, которое отправлялось к Вандеменовой земле и приняло их на свою палубу. Из рассказа тоже капитан Осборн узнал о судьбе семьи Сигрев. Он не сомневался, что Великий океан пошел ко дну, а с ним погибли Сигревы и Риди, не пожелавшие бросить несчастных. Он сообщил об этом владельцам корабля. Попав на Вандеменову землю, капитан Осборн был до такой степени поражен прелестью, красотой и плодородием острова, что решил купить себе земельный участок и основаться в этой стране. Может быть, также после недавно пережитой страшной опасности ему не хотелось снова идти в море. Он исполнил свое намерение, завел ферму, скот и на шкуни отправился в Сидней, чтобы получить ноги сельскохозяйственные предметы, которые выписал для себя из Англии. В это время в Сидней пришёл Бриг и рапортовал о том, что на одном из маленьких островов белые, и что они подняли флаг с вышатой на нём надписью «Великий океан». Когда Осборн узнал об этом, он немедленно отправился к капитану Брига, засыпал его вопросами, определил, под какими градусами широты и долготы находился островок с белыми и флагом, и понял, что это было невдалеке от места крушения Великого океана. Так Осборн получил твёрдое убеждение, что покинутый корабль уцелел, и семья Сигрев спаслась чудом. Он отправился к губернатору провинции Новый Южный Уэльс, рассказал ему о полученных сведениях, и тот немедленно решил послать на помощь несчастным правительственную шкуну. Вдобавок он предложил Осборну плыть на ней, если он желает сам отправиться отыскивать своих бывших путевых товарищей. Капитану было очень неудобно бросить ферму и сельское хозяйство, однако он согласился на предложение, и через несколько дней шкуна отплыла. Она подошла к берегу острова как раз в то самое утро, когда флотилия челнов-дикарей перестала к отмели, а Уильям по дороге к Палисаду сказал риди что на линии Садового мыса виднеется парус. Если бы в то время Риди успел посмотреть свою подзорную трубу, он понял бы, что это Шкуна, а не вражеский челнок, по его предположению, отставший от остальной флотилии в течение бурной ночи. Шкуна остановилась под Лерифов, потом снова отошла с целью отправить Елбот для зондирования дна и приискания места стоянки. Елбот только начал свои исследования, как заметил челны дикарей. Матросы услышали выстрелы, в это время происходило первое нападение. Вернувшись к Шкуне, экипаж Елбота донёс о том, что он видел. Матросы прибавили также, что, по их мнению, дикари напали на белых. К несчастью, Елбот вернулся к Шкуне только вечером, а потому вопросы о том, что происходило, нельзя было выяснить. Тогда произошло новое нападение, и они услыхали опять ружейные выстрелы. Это очень встревожило Осборна, и капитан решил как можно скорее высадиться на остров. Но дикарей было громадное количество, а экипаж шкуны состоял всего из 25 человек, поэтому было найдено неблагоразумным пытаться сделать это. Командир, поставив шкуну так, чтобы защитить своих людей, наконец согласился высадить их на берег. Елбот определил фарватер залива. Всё подготовили к тому, чтобы отойти к берегу на рассвете следующего утра. Но, к несчастью, большую часть дня стояла полное безветрие. И только на утро через день, в то время, когда дикари в последний раз атаковали палисад, шкуна пододвинулась к берегу и открыла пушечный огонь. Остальное известно. От пушечных выстрелов дикари разбежались. Наконец, шлюпку наполнили экипажем, и капитан Осборн вовремя явился на выручку осаждённых. Пусть читатель сам представит себе радость мистера и миссис Сигрев при виде своего друга капитана Осборна. Всякая опасность теперь миновала. Отряд, который вместе с Осборном высадился, сделал разведку, чтобы убедиться, не осталось ли на острове ещё дикарей, но нашёл только мёртвых и умирающих. Капитан Осборт в коротких словах передал Сигревам свою историю. Потом они рассказали ему о самопожертвовании старого Риди и о том положении, в котором они находятся. В это время у Вильяма уже не было с остальными, он пришел к своему другу, как только капитан Осборн заговорил с отцом и матерью. Капитан тоже поспешно направился к старику. Ридди, туча же его узнал, хотя перед его глазами все потускнело, расплылось, и он ничего не мог видеть. «Я знаю, это капитан Осборн», – слабым голосом произнес раненый. «Вовремя явились, сэр. Я чувствовал, что вы отыщете нас. Я постоянно говорил это. Примите же благодарность умирающего». «Надеюсь, дело еще не так плохо, Риди», — ответил Осборн. «У нас на палубе хирург, и я тотчас же пошлю за ним». «Нет, сэр. Ни один хирург в мире не поможет мне», — ответил Риди. «Не пройдет и часа, как я перейду в вечность». «Я благодарю Господа за то, что он сохранил эту семью. Но мое время, капитан Осборн, наступило». Старик сложил руки на груди и несколько мгновений молчал. Он тихо молился. «Нам лучше уйти», – сказал капитан. «Он не хочет, чтобы ему мешали. Я пошлю за врачом на всякий случай, хотя чувствую, что это будет бесполезно». Смерть уже наложила на него свою руку. Мистер Сигрев, Серина и капитан Осборн ушли, глубоко опечаленные этой сценой. Но Уильям остался под Лериди, чтобы дать ему напиться, когда он попросит воды. Через несколько минут старик открыл глаза. «Вы еще здесь, Уильям? Я не вижу вас. Выслушайте меня, мой дорогой мальчик. Вот что, похороните мое тело на холмике над колодцем. Мне хочется лежать там». «Бедный мой маленький Томми, смотрите, никогда не говорите ему, что он был причиной моей смерти. Позовите сюда его, а также Юнону и Каролину. Я хочу проститься с ними, Уильям». Слезы так и катились по щекам Уильяма. Он быстро прошел в дом и передал отцу и матери о желании старика. Они все отправились к нему, чтобы последний раз проститься с ним. Риди каждого поочередно называл по имени. Они пускались перед ним на колени и нежно целовали старика. Он прощался со всеми своими друзьями голосом, ослабевшим до степени шепота. Все молчали и молча плакали, окружая его. Уильям стоял подле него на коленях и держал его руку. Вдруг голова старика откинулась, он перестал дышать. «Все кончено», – уныло произнес Сигриф. Его душа, я уверен, пошла за наградой, уготованной праведным и добрым людям. Сигриф увел жену и детей. Юнона и Уильям остались подле умершего. Бедная негритянка плакала безутешно. Казалось, ее сердце надрывалось от горя. Как только ушли ее господа, она перестала сдерживаться, Уильям старался утешить ее. «О, масса, Уильям!» Я часто думаю, что небо его послало, чтобы спасти всех нас. Он пережил столько, чтобы сделать все, что мог, и снова ушел на небо. Я верю, что он на небе, милая Юнона, и надеюсь жить так же хорошо, как он, и умереть, как умер он». Уильям закрыл глаза умершего, а Юнона принесла корабельный вымпел и положила его на тело усопшего. Потом мальчик и негритянка вернулись в дом к остальным. Пока Уильям сидел со старым риди командир шкуны и новая партия матросов высадились на берег. Матросов он отправил поискать на острове дикарей, но они не встретили ни одного из них. Осборн познакомил с командиром шкуны, мистера и миссис Сигриф. После этого начали готовиться к переправе на шкуну. Решили следующий день посвятить укладке вещей и переправе на шкуну багажа, Позже сами должны были войти на палубу судна. Уильям сказал о желании Риде относительно места погребения его тела. Командир немедленно приказал сделать для него гроб и выкопать могилу там, где укажет Уильям. Решили также на следующее утро отправить Юнону в шлюпки к маленькой гавани, чтобы можно было взять с собой мериносовых, очень дорогих овец. Всех остальных животных, конечно, за исключением собак, предполагалось оставить на островке пользу тех несчастных, потерпевших кораблекрушение, которые случайно могли на него попасть, как попали пассажиры Великого океана. Рано утром следующего утра шлюпки подошли к берегу за вещами, но Сигриф не хотел взять ничего, что могло бы пригодиться для выброшенных морем на этот берег. Мебель, инструменты, гвозди, железные изделия, солонины и мука – всё было отнесено в дом и заперто на ключ. Поэтому на палубу Шкуна переправили только небольшой багаж.